Глава 7. Укладываясь спать, я мысленно благословляла Эрфорса, а утром настал черед проклятий. Причем проклятий необоснованных, ведь это почти армия, и тревоги с марш-бросками тут в порядке вещей. Более того, я знала, что так будет, была морально готова ко всему, а желание закончить высшую военную школу с каждым днем лишь крепло. Но это не помешало обругать Эрвина последними словами. Ведь именно директор решает, кому и куда бежать. Нас разбудили еще до подъема. Не набата, а лютый визг какого-то оповещательного артефакта. Стремительно натянув положенную по регламенту полевую форму, мы выбежали на внутренний плац. Тревога оказалась общей. Преподавателей было несколько. Наш курс встречал магистр Острис, рядом с которым стоял дежурный старшекурсник. Старшекурсник заведовал горой мешков увидав которые, застонали все. миг и Острис, которого считали добреньким, превратился в коршуна. «Не понял». Народ дружно выпрямился. взирая на холод и темноту, все изобразили на лицах энтузиазм. «Так-то лучше», — бухнул Острис. И тут же вернулся к знакомому мягкому тону. Он вкратце рассказал смысл задания. Предстояло дойти от пункта А до пункта Б, отыскав по дороге некий трофей. Наш курс разделили на пять групп по пять-шесть бойцов в каждой. Мы не ждали подвоха где угодно, только не в этом, а Острис. «По поводу леди Дарины», — сказал магистр внезапно. «Она подшефная первого курса, от ее результата зависит оценка всех остальных. А нам ни к чему, чтобы кадеты нервничали из-за того, что Дарина в слабейшей группе» поэтому леди присоединится к команде кадета Боста. Мы, девчонки, сначала онемели, а потом Дарина попыталась возразить. Невзирая на правила, запрещающие пререкания с командованием, ей даже позволили сказать несколько слов, а потом Острис снова превратился в этого сурового монстра. В итоге Дарина подчинилась. Впрочем, у нас и не было шансов отстоять лидера. Увы. «Так», — продолжил курирующий преподаватель, — «срок у вас до вечера. На время операции вы противники. Убивать друг друга не обязательно, но можно». Препод извлек из кармана небольшой тканевый мешочек. «Убиваем вот этим». Он с силой бросил мешочек на землю, и по брусчатке рассыпалась яркая краска. «А боевая магия, кстати, запрещена». После этого нам выдали карты местности по одной на каждую группу. Затем острый смахнул рукой и рядом появился лорд-директор. Именно он открыл сияющий, похожий на парадные ворота портал. Не знаю, какие задания выпали остальным курсом. Мы с ними, считая, не встретились. Второй погнали на внутренний полигон, им предстояло телепортироваться оттуда. А третий, кажется, отправился в сторону замковых ворот. Ну, а мы в портал причем группами, и после каждой переброски портал мигал, что говорил о смене координат телепортации. Впрочем, тот факт, что нас разделили, был логичен и никого не огорчил. В последний момент я посмотрела на Эрвина, поймала его непроницаемый взгляд, чем и успокоилась. А потом холодный мрак сменился опять-таки мраком, но куда более теплым. Стены замка исчезли, Вокруг была даже не поляна, а этакий кусок степи. Мы огляделись, и Валета плавно осела на землю. «Ну и что будем делать без Дарины?» — прозвучала хмурая. «А вообще неплохо они устроились», — помолчав, добавила Пенелопа. «Мы и так слабейшие, а они еще и лидера у нас отобрали». «Как думаете, другие курсы за нас отомстят?» — вякнула Флавия. Хороший, кстати, вопрос. От результата девчонок зависит результат остальных курсов. И то, что нашу команду поставили в заведомо проигрышное положение, минимум некрасиво. И только мой результат всем безразличен. Не влепит же Эрвин Неуд самому себе. «Девочки, не надо драматизировать», — сказала Миоль. «Дарина была важным звеном, но и без нее у нас есть все шансы». Я посмотрела на соседку по комнате со скепсисом. Миоль говорила таким тоном, словно сама претендует на лидерство. Вместо стонов, для начала давайте определимся, что делать, важно заявила Миоль. Все промолчали, потому что Миоль явно не закончила. А я, в принципе, не хотела участвовать в этом диалоге. уж слишком высоко соседка задирала сейчас нос. После недолгого молчания, обнаружив, что других смелых нет, Мюль протянула руку и сказала властно. «Валета, дай сюда карту». «Зачем?» – буркнула Валета. «Нужно определить направление, разумеется, понять, куда нам двигаться». «Слушай, а тебя не смущает, что еще темно?» – не выдержала я. Вокруг действительно был мрак, не непроглядный, но видимость все равно отрицательная. Из понятного и даже очевидного нас телепортировали далеко на юг. Тут было значительно теплее, чем на территории школы. А еще у нас имелись довольно увесистые мешки с неизвестным содержимым. «Предлагаю для начала проверить вещи», — сказала Валетта. «Я поддержала, но...» «Только давайте уйдем с этого пятачка», — предложила я. Едва сказала, по камню, которым была вымощена площадка, и на которой мы стояли, побежали бледные искры. Сразу вспомнилась лекция про магические ловушки. Сами ловушки мы должны изучать только на третьем курсе, но кое-какое представление имели уже сейчас. Я отпрянула. Валета с Пенелопой и Флавией тоже среагировали быстро. А Миоля оказалась выше этого. Она не прыгала, а отступала с достоинством леди. И пусть мы команда... Но я все-таки порадовалась, когда Миоль получила разряд. Пусть задела только ногу, но нога застыла в магическом параличе, а Миоль взвыла от несправедливости. Кому что, а мне вспомнился Эрвин и манера, в которой меня вчера обучали. И с языка слетела даже не а просто ровная. Привыкай. Миоль глянула так, что ух а я испытала острое желание отвесить бледный оплеуху. «Сложная у нас все-таки команда. Как выигрывать-то будем при таких пирогах?» «Девочки, успокойтесь», — вмешалась Валетта. После этого Миоль подхватили под руки и потащили в сторону невысокого холма, темневшего справа. Светало медленно. Мы успели проверить содержимое вещмешков, большую часть которого составляли снаряды с краской. Еще отыскали ручей, кое-как, но развели костер и заварили чай в найденном среди снаряжения котелке. Одном на всех. После чая стало легче. Завернутые в бумагу бутерброды тоже порадовали, но другой провизии не имелось, поэтому завтракали мы умеренно. Когда же мир посветлел, Валета развернула ту самую карту и мы принялись изучать. Не сразу, но в глаза бросились кое-какие несоответствия. А потом стало ясно, что преподаватели высшей военной школы – те еще ящеры. Просто карта была составлена непривычным, нетипичным образом. Юг находился наверху, а дальше больше. Точка нашего перехода располагалась в центре, и от нее шло аж семь дорог. Для нашего перемещения к месту трофея подходили две, вот только определиться, отнести нарисованные дороги с реальными оказалось сложно. По факту рядом с пятачком находились несколько ориентиров, включая холм и Стеллу. Но на карте ориентиры отсутствовали. Нам предстояло руководствоваться только сторонами света, и это удручало. Даже стойкая валета застонала, а Пенелопа озвучила здравую мысль. Девочки, ведь это только первый курс. Представляете, что будет дальше? Что ты предлагаешь? вздохнула я. Предложений у пенелопы не имелось, разве что поныть вместе. Только сейчас времени на нытье не было. Солнце поднималось все выше, время утекало, и я взобралась на холм, чтобы оглядеться опять. И тут мне все-таки повезло. Я замерла, разглядывая пятачок и тонкие тропки, которые от него разбегались. Последние были вымощены тем же камнем, поэтому просматривались отлично. Особенно отсюда. «Валета, бери карту и иди ко мне», — позвала я. Подруга подошла, и мы вместе уставились на клочок бумаги, изучая момент, который раньше казался бесполезным. Каждая из нарисованных дорог имела свое отличие. Одна была полностью гладкой, вторая шла зигзагом, У третьей имелось кольцо-завитушку, у четвертой две завитушки и так далее до семи. Зигзаги-завитушки были частью тропы, составляли сам маршрут. И каково же было узнать, что тут у центра эти элементы повторяются? Одна тропа выходила из пятачка ровно, другая зигзагом. Третья сворачивалась в завитушку, выпрямлялась и бежала дальше. Тропы в точности дублировали рисунки с карты. И это однозначно был знак. Августа ты гений, выдохнула Валета. Что там у вас? Навезгливо позвала сидящая под холмом Миоль. В этот миг меня посетила ироничная мысль. Слушай, давай оставим Миоль здесь. Добьем снарядом и скажем, что избавились от раненой во имя общего зачета. Валета, как не смешно, идею поддержала, но... «Нам штраф за потерю бойца не влепит?» На этом вопрос был закрыт. Отбросив шутки, мы спустились с холма, объяснили девочкам, что к чему и, как могли, зашагали в сторону цели. Парализующее заклинание, пойманное Миолью, постепенно отступало, но Миоль по-прежнему представляла собой балласт. Радовало, что в ловушку угодила лишь она одна. А когда отошли достаточно далеко, я вдруг осознала, «Мы не в школе» а на чужой территории не подвластной янтарному духу. То есть в случае проблем со старшекурсниками или кем еще, хранитель не поможет. Впрочем, может, за нами же приглядывает кто-то другой? Как ни странно, последняя мысль не понравилась. Даже зябко стала. Но я отбросила пессимизм и сказала себе, «Все хорошо, все в порядке». Только поверить в хорошее оказалось сложно. Особенно с учетом того, что после вчерашних занятий у меня ныла каждая мышца, и боль лишь усиливалась. Когда степь сменилась под леском, а впереди показались громадины деревьев, я не выдержала и слегка приотстав от группы вынула из кармана пузырек, выданный вчера Эрвином. Директор предупреждал о последствиях боевой медитации и велел, чтобы я выпила зелье прямо утром. Но я решила, что Air Force преувеличивает. Ошиблась. Зато теперь исправилась. После зелья действительно стало легче. Настолько, что я заставила себя улыбнуться и пришла к выводу. Вот теперь точно к победе и только вперед. Эрвин В передвижном командном пункте, развернутом на задворках полигона, царила атмосфера хмурого недоверия. Хип, Острив, Стринка и другие преподаватели из-под взирали на прямоугольник визуализирующего окна. Групп было пять, а окно одно. По регламенту нам полагалось наблюдать за каждой командой, но на практике получилось иначе. Просто темп и уровень прохождения маршрута, который демонстрировали леди, перетягивал все внимание на себя. Солнце уже поднялось. Тут на южных рубежах королевства было значительно теплее, чем в школе. Но растянутого над головами полотняного тента хватало. А вот легкие складные кресла трещали, не выдерживая напряженных преподавательских поз. Пара бочонков Эли, которыми мы запаслись в намерении немного повеселиться, наблюдая за птенцами-первокурсниками, тоже простаивали. Половина закусок безнадежно заветрилась. Вторую половину спасал Форгин. Ему суровость момента есть не мешала, даже наоборот. «Вот как?» — выдохнул Тринк, указывая на визуализирующее окно. «Как у них получается?» «Хороший вопрос», — буркнул курирующий первокурсников Острис. «Лично я понять не могу». Старый мудрый хип промолчал, но даже он был, очевидно, заинтригован. «Может, кто-то выдал им преподавательскую схему полигона?» — помедлив предположил Острис. «Или прочитал слишком подробную инструкцию, как в каких обстоятельствах себя вести?» После этого все посмотрели на меня. «Я... многое в жизни повидал, но вот такого никогда не было. Окажись, в моей руке кружка с Элем точно бы подавился». Причем не просто, а фонтаном забрызгал всех вокруг. «Думай, на что намекаешь», — сказал Острису. «Лорд-директор, без обид!» Подчиненный поднял руки в безоружном жесте. «Просто чем еще объяснить вот это?» И он опять указал на окно. «Я не вспылил лишь потому, что сам пребывал в некотором шоке». Невзирая на первое глупейшее ранение в группе и балласт в лице леди Миоль, девушки шли слишком хорошо. Мы устроились в креслах уже после того, как леди выбрали маршрут, поэтому просто удивились тому, что выбор правильный, а дальше продолжали удивляться раз за разом. Они словно чуяли опасность. Принимали одно правильное решение за другим. Сначала двигались по тропе волоча раненую, которую можно было и бросить, Не так уж велики эти штрафы. Затем в какой-то ничем не примечательный момент свернули в лес и пошли вдоль дороги, обойдя таким образом две безобидные, но неприятные ловушки, и продолжили двигаться параллельно тропе. После этого леди отыскали воду. Дальше не стали употреблять в пищу местные ядовитые ягоды, очень похожие на нашу чернику. На коротком привале поругались. К сожалению, неизвестно о чем. Провоцирующие кристаллы, которыми был нашпигован полигон, не передавали звук. После перебранки леди заметили эти самые кристаллы и, судя по перекошенным лицам, поняли, для чего те нужны. К этому времени нога леди Миоль вернулась в норму, и девушки начали передвигаться быстрее. Не без сложностей, но достаточно быстро переправились через бурную реку. Даже течением никого не унесло. Нет, леди Флавия, конечно, попыталась уплыть, однако ей вовремя подали руку, лишив нас удовольствия выловить кадетку здесь, возле командного пункта. Впрочем, ладно. Уж кто-нибудь из первокурсников до нас точно доплывет. Затем девушки продолжили путь, но снова по какой-то совершенно неясной причине изменили траекторию. В прошлый раз было неясно, а сейчас мы четко видели, инициатором являлась леди Августа. Кстати, с ней активно спорила леди Миоль. Наблюдая за их беззвучной перепалкой, я морщился и пытался вспомнить, почему мы с рагором вообще выбрали Миоль в кандидатки. Ведь ни один из параметров нашего непредвзятого отбора толком не совпадал. У леди не имелось ни груди, ни задницы, ничего. Но вот на Миоль зашикали, и группа подчинилась решению Августы. Я впивался взглядом в полупрозрачную картинку, которую транслировало визуализирующее окно, и сильнее прочих задавался вопросом. Как? Ей мог бы помогать янтарный дух, но он привязан к местности, к расположенному на территории школы Оку. Соответственно, сюда янтарному не добраться и не связаться с Августой никак. Другой дух? Но здесь, близ этого полигона, нет источников и, соответственно, хранителей. Вариант, что Августе помогает просто кто-то, некто невидимый, неожиданный, мне неизвестный, тоже пришлось отнести. Я внимательно смотрел за девушкой, но Эстирт ни с кем не разговаривала. Наоборот, большую часть времени Августа была погружена в себя. И вот это решение изменить траекторию... Потом они словно что-то почуяли, а может и услышали, и пригнулись. В итоге и вовсе перешли на передвижение гусиным шагом. Итог. Леди обнаружили и закидали снарядами выставленную засаду. Разгромили кадетов с четвертого курса в пух и прах. Тут я не выдержал и спросил у ответственного педагога. «Вы точно объяснили этим баранам, что никаких штрафов не будет?» что они могут условно убить всех, включая свою подопечную. «Объяснил», — отозвался тот. «И клянусь, они поняли. Я предупредил, что буду смотреть и обещал вздрючить, если решу, что поддаются». На этом наблюдение за прохождениями леди пришлось временно прервать.